депозитарий. На базовом уровне депозитарная деятельность – это просто-напросто хранение, только не вещей, а ценных бумаг. Так как все ценные бумаги сейчас бездокументарные, это просто ведение счетов. Чего, сколько у кого есть. Депозитарий – специальная компания, банк или даже сам эмитент бумаг. Он держит ваши ценные бумаги и берет небольшую комиссию, либо за хранение, либо за внесение изменений в ваш депосчет, либо и за то, и за другое. Продали вы 10 акций из 100 имеющихся, депозитарий должен записать, что у вас их осталось 90. Изменения записываются только в конце дня, и если вы в один и тот же день продали 100 акций Газпрома, а потом купили 100 акций Газпрома и так три раза, то клиринг депозитарию ничего не сообщит. У вас изменений на счете не произошло. Часто депозитарий аффилирован с брокером, но что тут поделаешь, приходится смиряться. Опасаться нечего. Деятельность очень зарегулирована и украсть ценные бумаги крайне сложно. Гораздо сложнее, чем из сейфа. А уж с блокчейном это станет вообще невозможно. А блокчейн придет быстрее, чем через 10 лет.